Настроение и решение проблем При работе с пограничными пациентами очень важно понимать закономерности влияния настроения на решение проблем. Как я уже неоднократно упоминала, для пациентов с ПРЛ характерны непредсказуемые и частые перемены настроения. Плохое настроение – основная эмоциональная тональность хронически суицидальных пациентов с ПРЛ. Однако все пограничные пациенты восприимчивы к любым эмоционально значимым видам терапевтического поведения. Таким образом, плохое настроение пациента часто может повышаться, а хорошее портится под влиянием неумышленных или случайных действий и слов терапевта. Решение проблем, когнитивная гибкость и настроение неразрывно связаны. Когнитивная гибкость соотносится со способностью активно выбирать когнитивные стратегии, которые соответствуют определенным задачам на определенном этапе, адаптировать к окружению, а также находить творческие, но адекватные решения проблем. Таким образом, способность анализировать проблемы, особенно те аспекты собственного поведения и окружения, которые имеют отношение к данной проблеме, и вырабатывать эффективные решения, требует определенного уровня когнитивной гибкости. Некоторые исследования убедительно показывают, что положительное настроение способствует когнитивной гибкости и, соответственно, решению проблем в целом.